Глава 9. Долго спал Заратустра, и не только утренняя заря, но и час до полуденной прошли по лицу его, но, наконец, он открыл глаза. С удивлением посмотрел Заратустра на лес и тишину. С удивлением заглянул он внутрь самого себя. Потом он быстро поднялся, как мореплаватель, завидевший внезапно землю, и возликовал, ибо он увидел новую истину. И так говорил он тогда в сердце своем». Свет не зашел на меня. Мне нужны спутники, и притом живые. Не мертвые спутники и не трупы, которых ношу я с собою, куда я хочу. Мне нужны живые спутники, которые следуют за мною, потому что хотят следовать сами за собой и туда, куда я хочу. Свет не зашел на меня. ни к народу должен говорить Заратустра, а к спутникам. Заратустра не должен быть пастухом и собакою стада. Сманить многих из стада, для этого пришел я. Негодовать будет на меня народ из стада, Разбойником хочет называться Заратустра у пастухов. У пастухов, говорю я, но они называют себя добрыми и праведными. У пастухов, говорю я, но они называют себя правоверными. Посмотри на добрых и праведных, Кого ненавидят они больше всего? Того, кто разбивает их скрижали ценностей, Разрушителя, преступника, Но это и есть Созидающий. Спутников ищет Созидающий, а не трупов, а также не стад и неверующих. Созидающих так же, как он ищет Созидающий, тех, кто пишут новые ценности на новых скрижалях. Спутников ищет Созидающий и тех, кто собирал бы жатву вместе с ним, ибо все созрело у него для жатвы. Но ему не достает сотни серпов, поэтому он вырывает колосья и негодует, Спутников ищет созидающий и тех, кто умеет точить свои серпы. Разрушителями будут называться они и ненавистниками добрых и злых, но они соберут жатву и будут праздновать. Созидающих вместе с ним ищет Заратустра, собирающих жатву и празднующих вместе с ним ищет Заратустра. Что стал бы он созидать со стадами, пастухами и трупами? И ты, мой первый спутник, оставайся с благом, Хорошо схоронил я тебя в дупле дерева, хорошо спрятал я тебя от волков. Но я расстаюсь с тобою, ибо время прошло. От зари до зари осенила меня новая истина. Ни пастухом, ни могильщиком не должен я быть. Никогда больше не буду я говорить к народу. Последний раз говорил я к мертвому. К созидающим, к пожинающим, к торжествующим хочу я присоединиться, Радугу хочу я показать им и все ступени сверхчеловека. Одиноким буду я петь свою песню и тем, кто одиночествует вдвоем, и у кого есть еще уши, чтобы слышать неслыханное, тому хочу я обременить его сердце счастьем своим. Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой, через медлительных и нерадивых перепрыгну я, пусть будет моя поступь их гибелью».